Часть 3. Фирт. Глава 12. Люди в основном являлись крупными отрядами под предводительством своих танов. Кое-кто приходил маленькими группами, но все вместе они сливались в армию. Арнульф, олдермен Суссекса, привёл около 400 человек и извинялся, что не смог привести больше. У его берегов появились датские корабли, и ему пришлось оставить часть фирда, чтобы защищать побережье. Вулфер велел жителям Вилтунскира присоединиться к армии Гутрума, но тамошний шериф, угрюмый человек по имени Осрик, прочесал южную часть графства, и больше 800 человек, не обратив внимания на призыв Холдермана, пришли вместо этого к Альфреду. Немало народу прибыло из отдалённых уголков Суморсета, чтобы влиться в фьорт Виглов, насчитывающий теперь тысячу человек. И многие пришли из Хамптон-скира, в том числе гарнизон Бургварда, в котором были Эдрик и Кенвульф, члены экипажа Хеохенгеля. Оба дружески обняли меня. С ними был и отец Виллибальд, возбуждённый и явно нервничающий. Почти все явились пешком, усталые и голодные, в разваливающейся обуви, но с мечами, топорами, копьями и щитами. После полудня в долине Виллига собралось около трех тысяч человек, и когда я ехал к далеким холмам, где предположительно видел разведчиков датчан, люди все пребывали и пребывали. Альфред отправил меня в холмы на разведку, и в последний момент отец Спирлик вызвался меня сопровождать. Альфреда это, казалось, удивило. Он мгновение размышлял, потом кивнул, давая своё позволение. "Только смотри, приведи Утрода до домой в целости и сохранности, святой отец", натянуто проговорил он. Я молчал, пока мы ехали через все увеличивающийся лагерь, но вскоре мы остались одни, и тогда, хмуро посмотрев на Пирлига, я заявил. — Вы все это подстроили. — Ты про что? — Про то, что ты якобы в последний момент решил отправиться со мной. У Альфреда уже была на готове твоя оседланная лошадь. Ну же, признавайся, чего он хочет? — Ясно чего, — ухмыльнулся Пирлиг. Альфред хочет, чтобы я уговорил тебя принять христианство. Король питает огромную веру в моё красноречие. Я и так христианин, ответил я. Да неужели? Я был крещён, причём дважды. Так уж вышло. Дважды? Да ты у нас почти святой, а и как же это получилось, что тебя крестили дважды? В детстве мне сменили имя, и моя мачеха подумала, что небеса не узнают меня под старым именем. Итак, засмеялся он. В первый раз из тебя вымолил дьявола и влили его обратно при втором крещении. Я ничего не ответил, и некоторое время пирлик ехал молча. "Альфред желает, чтобы я сделал из тебя хорошего христианина", наконец сказал он, "потому что хочет получить божье благословение. Не как король боится, что Бог проклянёт нас, раз я дерусь на его стороне. Пойми, утрет", покачал головой пирлик. Наши враги дочание, язычники, Если они победят, то и Христос потерпит поражение. Это не просто война из-за земли, это война из-за Бога, а Альфред Бедняга слуга Иисуса, поэтому он сделает всё, что угодно ради своего господина, в том числе попытается превратить тебя в образец благочестия и христианского смирения. Если он сможет поставить на колени тебя, тогда ему будет легко заставить присмикаться и дотчан. Я засмеялся. Пирлик как раз и хотел меня рассмешить. Если это так нужно Альфреду, то скажи ему, что я добрый христианин, разрешил я. Я в любом случае собираюсь ему это сказать, ответил Пирлик. Просто чтобы подбодрить его, но по правде говоря, я и сам очень хотел поехать с тобой. Почему? «Я потому что скучаю по такой жизни. Господи, как я по ней скучаю! Мне нравилось быть воином. Вот это жизнь! Убивай! Делай женщин вдовами, пугай детей!» «А за все, — отвечает командир, — и скажу тебе, я всегда был прекрасным разведчиком. Мы видели, как вы, саксы, топаете мимо, как свиньи, а вы никогда нас не замечали, пока мы следили за вами из-под тишка». Не беспокойся, Утрот. Я вовсе не собираюсь уговаривать тебя стать христианином, чего бы там ни хотел король. Нашей задачей было найти датчан, если они находились где-то поблизости. Альфред явился в долину Виллига, собираясь помешать любому продвижению Гутрума в сердце Уэссекса, но всё-таки боялся, что датчане воспротивится искушению уничтожить его маленькую армию и вместо этого обойдут нас, чтобы завоевать юг страны. Это поставило бы нас в трудное положение в окружении датских гарнизонов. Этой неопределённостью и объяснялось стремление Альфреда как можно скорее получить известие о врагах. Поэтому Пирлик и я ехали по долине на северо-восток, пока не очутились там, где река поменьше текла на юг, чтобы влиться в Велиг. Мы поехали по её берегу, мимо большой деревни сожжённой дотла. Речушка протекала по плодородным землям, но нигде не было видно ни коров, ни овец, а поля остались невозделанными и густо поросли сорняками. Мы ехали медленно, потому что лошади устали. Теперь наша армия осталась уже далеко на юге. Солнце опустилось низко, хотя было начало мая и дни становились длиннее. В воде резвилась форель. Одна раз мы остановились, услышав какое-то шуршание, но это оказалось всего лишь пара детёнушей выдры, которые пробирались к реке через корни ивы. В терновнике гнездились голуби, славки кричали с того берега реки, где-то прерывисто барабанил дятел. Повернув прочь от реки, мы некоторое время ехали молча, пока не оказались в заброшенном саду, где среди розовых цветков кричали вертишейки. Бирлик придержал свою лошадь и указал на грязную проплешину на траве. Там я увидел отпечатки копыт, присыпанные опавшими лепестками. Отпечатки были свежими, и их было много. Похоже, у блюдки побывали тут, и не так давно. Я посмотрел в долину, но никого там не увидел. Холмы, круто поднимавшиеся с одной стороны, поросли у подножия густыми лесами. «У меня вдруг появилось тревожное чувство. Мне показалось, что за нами следят, что мы движемся наугад и что волки где-то рядом». «На месте датчан!» – негромко проговорил Пирлик, и я заподозрил, что его преследует то же чувство. «Я был бы вон там!» Он мотнул головой в сторону деревьев на западе. «Почему?» «Не знаю, Утрет!» – горько рассмеялся он. «Просто думаю, что ублюдки именно там!» Итак, мы двинулись на восток. Мы ехали медленно, как будто ничто в мире нас не беспокоило, но едва очутившись в лесах, повернули на север. Мы рассматривали землю, выискивая отпечатки копыт, однако не нашли, и чувство, что за нами следят, теперь исчезло. И всё-таки мы остановились и долго выжидали, чтобы проверить, не следуют ли за нами кто-нибудь. Нет, никого. Только ветер шелестел в ветвях. Однако я знал, что дотчани где-то рядом, так гончие в темноте чувствуют, что волки поблизости. Шерсти на загривках собак встаёт дыбом, они скалят зубы и дрожат. Мы приехали туда, где кончались деревья, и спешились, привязав лошадей, а потом отправились на опушку и стали наблюдать. И вот, наконец, мы увидели их. Человек 30 или 40 дотчан на дальней стороне долины, на лисистом склоне. Наверное, они возвращались из рейда на вершины холмов и растянувшись длинной цепочкой, ехали через леса вниз. Разведчики, сказал Пирлик. Думаю, они не так уж много рассмотрели с тех холмов. Нас они не видели. Я тоже так считаю. Однако они на нас не напали. Пирлик был озадачен. "Почему? Посмотри на меня. Я каждый день имею такое удовольствие, а они решили, что я дотчанин", объяснил я. "На мне не было ни кольчуги, ни шлема, только кожаная одежда, поэтому мои длинные волосы падали на спину, а на руках ярко блестели браслеты. И, вероятно, они подумали, что ты мой дрессированный медведь", добавил я. Пирлик засмеялся. "Тогда последуем за ними?" Единственный риск заключался в том, чтобы пересечь долину. Но даже если враги нас видели, они, вероятно, всё-таки приняли меня за своего. Поэтому мы выехали на открытое место и поскакали вверх в леса. Мы услышали датчан прежде, чем увидели их. Они беспечно разговаривали и смеялись, не подозревая, что саксы рядом. Бирлик спрятал свой крест под кожаной одеждой, и мы некоторое время выжидали, пока не убедились, что последний дотчанин проехал мимо. Тогда мы пришпорили лошадей и пустили их вверх по склону, а затем обнаружили следы дотчан и последовали за отрядом. Тени удлинялись, и это навело меня на мысль о том, что датская армия должна быть совсем близко. Отряд разведчиков наверняка хотел присоединиться к ней до наступления темноты. Но когда холмы сделали сниже, мы увидели, что датчане не собираются этим вечером вернуться к армии Гутрума. Этот патруль разбил лагерь, и когда мы к нему приблизились, нас чуть не перехватила другая группа разведчиков, приблизившаяся с востока. Мы вовремя услышали шум и свернули в сторону, в заросли, откуда мы вовремя услышали шум и свернули в сторону, в заросли, откуда наблюдали, как дюжина человек проезжает мимо. Потом мы спешились и прокрались под деревьями, чтобы посмотреть, сколько врагов находится в лагере. На маленьком выгоне было около 150 дотчан, и они уже зажгли первые костры. Значит, скорее всего, собирались провести здесь ночь. Разведчики, предположил Пирлик. Самоуверенные ублюдки, отозвался я. Этих людей послали, чтобы они осмотрели холмы, а они чувствовали себя так спокойно, что разбили лагерь на открытом месте, уверенные, что ни один сакс на них не нападёт. И они были правы. Армия восточных саксов находилась далеко к югу, и мы не посылали сюда отряды, поэтому датчан ожидала спокойная ночь. А утром их разведчики снова поскачут, чтобы наблюдать за продвижениями Альфреда. Но если они здесь, значит, за ними следует Гутрум, предположил Перлик. Возможно, отозвался я. А может быть, Гутрум маршировал далеко к востоку или к западу отсюда и послал этих людей, чтобы убедиться, что Альфред не знает о его передвижениях. Мы должны возвращаться, сказал священник. Скоро стемнеет. Но я услышал голоса и поднял руку, призывая его умолкнуть. Повернувшись вправо, я вгляделся туда, где подлесок был гуще всего, и снова услышал это. Там говорили на английском языке. "С ними саксы", сказал я. "Люди Ульфёра". Такое предположение имело смысл. Мы находились в Вилтунскере. Людям Вулфера полагалось знать эту местность, и кто лучше них смог бы послужить проводником до Чаном, наблюдающим за войском Альфреда. Саксы пошли в лес, а мы спрятались за кустами боярышника и из этого укрытия услышали звук топора. Они рубили ветви для костра. Казалось, работало около дюжины человек. Большинство из последовавших за Вульфером Саксов, вероятно, будут неохотно сражаться с Альфредом, но некоторые по доброй воле присоединятся к своему Олдермену, без сомнения, именно последних и должны были назначить к датчанам проводниками. Вульфер посвал бы на такое дело только тех, кому мог довериться, опасаясь, что менее надежные люди перебегут к Альфреду или просто дадут деру. Значит, эти саксы были из тех воинов, кто постарается извлечь наибольшую выгоду из сотрудничества с датчанами. Мы должны вернуться к Альфреду до темноты, прошептал Пирлик. Но именно в этот миг рядом прозвучал капризный голос. Я вернусь завтра же. Нет, господин, ответил кто-то. Раздалось журчание, и я понял, что один из говоривших подошёл к кустам, чтобы помочиться, а второй последовал за ним. Никуда ты завтра не пойдёшь, продолжал этот второй. Ты останешься тут. Я просто хочу их увидеть, умолял капризный голос. Ты и так скоро увидишь их, но не завтра. Ты останешься тут со стражниками. Ты меня не заставишь. Я могу сделать с тобой всё, что захочу, господин. Хоть ты и командуешь здесь, но должен слушаться моих приказов. Второй голос был низким и твёрдым. Я приказываю тебе остаться. А я всё равно пойду, если захочу, настаивал первый голос, но на это жалкое заявление не последовало ответа. Очень медленно, чтобы клинок не заскрёб по ножным, я обнажил вздох змея. Пирлик озадаченно наблюдал за мной. Иди отсюда, прошептал я ему, и постарайся привлечь их внимание. Священник в недоумении нахмурился, но я отмахнул головой в сторону, и пирлик доверился мне. Он встал и пошёл к нашим лошадям, насвистывая на ходу. Двое саксов сразу направились за ним. Обладатель низкого голоса шёл первым. Это был старый воин, грузный, бородатый, с шрамами на лице. Эй ты, закричал он. Стой. И тут я вышел из-за кустов боярышника и взмахнул вздохом змея. Клинок врезался ему в горло так глубоко, что я почувствовал, как лезвие царапнуло позвонки. Кровь, яркая в весенних сумерках, брызнула на прелое прошлогоднее листья. Бородач упал, как бык под ударом топора. Второй человек, обладателька признанного голоса, был так удивлён и напуган, что не смог убежать. Я поймал его за руку и утащил в кусты. "Ты не можешь", начал было он, но я плошмя прижала крововленный клинок вздоха змеек к его губам, и он заскулил от ужаса. "Ни звука", велел я. "Или ты мертвец". Пирлик вернулся с обнаженным мечом в руке, посмотрел на мертвеца, который так и не успел завязать штаны, наклонился над ним и нарисовал на его лбу крест. Этот человек умер мгновенно, его товарищ был взят в плен бесшумно, и никто из рубивших дрова, казалось, не встревожился. Топоры продолжали стучать, эхо отдавалось среди деревьев. «Этого мы заберем к Альфреду», Сказал я пирлигу и передвинул вздох змея от губ своего пленника к его горлу. Один только звук предупредил я, прижав лезвие к его шее. И я вспарю тебя от глотки до члена, и тем и другим ты пользуешься слишком часто. Понял? Тот кивнул. Я отдаю тебе то, что задолжал, объяснил я, мило улыбнувшись. потому что моим пленником был сам Этельвольд, племянник Альфреда, претендующий на трон восточных саксов. Человека, которого я убил, звали Осбирг. Он был командиром гвардейцев Вулфера, и в день гибели в его обязанности входило присматривать за Этельвольдом, чтобы тот не попал в беду. У Этельвольда был просто какой-то дар неудачника. Ему по праву следовало бы стать королём Вессекса, хотя, смеюсь сказать, он совершенно не подходил на эту роль, ибо был порывистым и глупым. Потеряв трон, доставшийся его дяде Альфреду, он нашёл утешение в эле и женщинах. Он всегда хотел стать воином, но Альфред не давал ему такого шанса, потому что не желал, чтобы племянник составил себе репутацию на поле битвы. Его гораздо больше устраивало, чтобы Этельвольд, законный король, продолжал валять дурака, дабы никто не увидел в нём претендента на трон. Наверное, было бы проще убить племянника, но когда дело касалось членов его семьи, Альфред становился сентиментальным. А может, он вспоминал о первой заповеди христианина. Как бы то ни было, этой львульду позволили жить, и он вознаграждал за такую милость своего дядю, постоянно выставляя себя на посмешище. Но в последние месяцы он сорвался с привязи Альфреда, и его неудовлетворённые амбиции получили новую подпитку. Сейчас на Этельвольде была кольчуга, и он смотрелся как настоящий воин. Высокий, красивый, мужественный, однако в нем не было воинского духа. Бедняга обмочился, когда я приставил к его горлу вздох змея, а став моим пленником, не оказал никакого сопротивления. Этельвольд был подавлен, испуган и беспрекословно подчинялся моим приказам. Он рассказал нам, что долго уговаривал Вульфера разрешить ему драться, и когда Осберг нашёл десяток человек, которые должны были провести датчан по холмам, их формально отдали под начало Этельвольда. Вульфер назначил командиром меня, обиженно заявил Этельвольд. Но мне всё равно приходилось слушаться Осберга. Вульфер, чёртов дурак, если отпустил тебя так далеко, сказал я. Думаю, я ему просто надоел, признался Этельвольд. А что ты натворил? Небось, переспал с его любовницей? Подумаешь, она была простой служанкой, но я так хотел присоединиться к отряду разведчиков, и Вульфер сказал, что я могу многому научиться у Осберга. Ты только что научился у него, что не стоит мочиться на куст боярышника, сказал я. Это ценный урок. Я связал этого льва вдоль руки, и мы посадили его на лошадь Пирлига, а священник вёл эту лошадь под узцы. На западном небосклоне всё ещё виднелся слабый свет. Его как раз хватало, чтобы нам было легче идти вниз по течению маленькой речушки. Я объяснил Перлегу, кто такой Этельвольт, и священник улыбнулся ему. Так ты принц Вессекса, а? Мне следовало бы стать королём, обиженно ответил Этельвольт. Нет, не следовало бы, возразил я. Но мой отец был королём и Гутрум пообещал мне корону. Если ты ему поверил, ты полный дурак, заявил я. Неужели не ясно? Ты оставался бы королём до тех пор, пока был бы ему нужен, а потом тебя убили бы. А теперь меня убьёт Альфред, с несчастным видом сказал Этельвольт. Ему бы полагалось тебя убить, но я у тебя в долгу. Думаешь, сможешь уговорить его оставить меня в живых? с надеждой спросил наш пленник. Уговаривать будешь ты. Ты встанешь перед ним на колени, скажешь, что ждал только случая сбежать от датчан, и вот наконец тебе это удалось. Скажешь, что ты ушёл от них, отыскал нас и явился, чтобы предложить королю свой меч. Это львольд молча уставился на меня. Я у тебя в долгу, объяснил я. Поэтому дарую тебе жизнь. Я развежу тебе руки, ты пойдёшь к Альфреду и объявишь, что присоединяешься к нему, что мечтал об этом с самого рождества. Понял? Но дядя меня ненавидит, нахмурился Этельвольт. Конечно, ненавидит, согласился я. Но если ты встанешь перед ним на колени и поклонёшься, что никогда не нарушишь ваш союз, что Альфред восстанет с одеть? Он обнимет тебя, вознаградит и будет тобой гордиться. Правда? Если ты скажешь ему где дочаня, вставил Пирлик. Это я знаю, обрадовался Этельвольт. Они идут на юг из Сипенхама. Во всяком случае, шли на юг от Имутром. «Сколько их?» «Пять тысяч». «Они направляются сюда?» «Они направляются туда, где находится Альфред, где бы он ни был. Они решили воспользоваться шансом его уничтожить и надеются потом все лето заниматься грабежами и развлекаться с женщинами». Этельвольд произнес это так жалобно, что я понял, он и сам тешился мечтами разграбить Уэссекс. «Ну а сколько человек у Альфреда?» спросил он. «Три тысячи», ответил я. В симилостивый Христос испуганно проговорил Этельвольт. Ты всегда хотел быть воином, и вот тебе предоставляется прекрасная возможность продемонстрировать свою храбрость. Господи Иисусе! Последний свет угас. Луны на небе не было, но мы всё время старались держаться так, чтобы река оставалась слева, поэтому не боялись заблудиться. Спустя некоторое время мы увидели свет костров на тёмными холмами и поняли, впереди лагерь Альфреда. Тут я повернулся в седле, и мне показалось, что я вижу такое же сияние на севере. Армия Гутрума. Если ты отпустишь меня, сказал Этельвольт, надувшись, что помешает мне вернуться к Гутруму? Абсолютно ничего, кроме уверенности, что я тебя выслежу и убью. Он немного поразмыслил над этим. Ты уверен, что дядя хорошо меня встретит? С распростёртыми объятиями. Ответил за меня пирлик. Словно блудного сына твоё возвращение отметят закланием телят и пением псалмов. Только скажи Альфреду то же самое, что сказал нам, а именно, что Гутру марширует в нашу сторону. Мы достигли Виллига, и ехать стало легко, ведь свет лагерных костров сделался куда ярче. На краю лагеря я перерезал верёвки, связывавшие Этельвольда, и отдал ему мечи. У него их было два: один длинный, а второй короткий сакс. "Ну, мой принц", сказал я. "Ничего не поделаешь, пришло время присмыкаться перед дядюшкой". Мы нашли Альфреда в центре лагеря. Король расположился довольно скромно. У нас не хватало лошадей, чтобы впрячь их в телеги с палатками и мебелью. Поэтому Альфред сидел на расстеленном плаще между двумя кострами. Он выглядел удрученным, и позже я выяснил, что тем вечером король созвал армию и произнес речь. Но речь эта, как признал даже Бёкк, получилась весьма и весьма неудачной. Это больше смахивало на церковную проповедь. Мрачно сказал он мне: Альфред призывал Бога, рассказывал о доктрине справедливой войны блаженного Августина, говорил о Боэции и царе Давиде, и эти слова бесконечным потоком лились на головы усталых и голодных людей. Теперь Альфред в обществе своих военачальников ужинал черствым затхлым хлебом и копчеными угрями. Отец Адельберт, священник, сопровождавший нас в Сиппонхам, играл на маленькой арфе похоронную песнь. Это надо же было выбрать такую мелодию, подумал я. И тут король увидел меня и махнул Адельберту, велев тому замолчать. "Есть новости?" спросил Альфред. Вместо ответа я отошёл в сторону и поклонился Этельвольду, жестом указав ему на короля. "Мой господин", сказал я Альфреду. "Я привёз твоего племянника". Альфред встал, Король был застигнут в расплох, тем более что Этельвольт не казался пленником, ведь мы вернули ему мечи. Этельвольт выглядел прекрасно и, честно говоря, вообще-то больше походил на короля, чем его дядюшка: статный, красивый, совсем ещё молодой мой ровесник, тогда как Альфред настолько исхудал и осунулся, что казался куда старше своих 29 лет. И если Альфред растерялся, то Этельвольд продумал всё заранее. Он отстегнул мечи, с громким лязгом бросил их к ногам дяди, потом встал на колени, и сложив руки, посмотрел королю в глаза и с показным ликованием воскликнул: "Наконец-то я тебя отыскал!" Король, всё ещё пребывавший в замешательстве, не нашёлся, что ответить, поэтому я шагнул вперёд. "Мы нашли его в холмах, мой господин." Он сказал тебе: "Я сбежал от Гутрума, продолжал Этельвольд. Хвала Господу, мне удалось сбежать от этого язычника". Он подтолкнул свои мечи к ногам Альфреда. "Мои мечи теперь твои, мой король". Столь экстравагантная демонстрация преданности не оставила Альфреду выбора. Он поднял племянника и обнял его. Люди вокруг захлопали в ладоши, а потом Этельвольт рассказал свои новости, которые пришлись как раз к стати. Гутрум находился на марше, и вместе с ним шёл Свен белая лошадь. Они знали, где находится Альфред, и их войско в 5000 человек двигалось сюда, чтобы сразиться с нами на холмах Вилтунскира. "Когда они будут здесь?" спросил Альфред. Они должны добраться до холмов завтра, мой господин, ответил Этельвольд. Итак, Этельвольда усадили рядом с королём и дали ему воды, что вряд ли было подходящим угощением в честь возвращения блудного принца, и заставило его бросить на меня недовольный взгляд. И тут я увидел среди спутников короля Харальда шерифа Дефна Скира. Ты тоже здесь? удивлённо спросил я. Я привёл 500 человек, гордо ответил он. Мы не ожидали, что явятся новые люди из Дефнаскира и Тернсеты, но шериф Харальд привёл 400 своих воинов и ещё сотню из Тернсеты. Там и без того хватает сил, чтобы защитить побережье от флота язычников, сказал он, и отда настаивал, чтобы мы помогли сразить Гутрума. Как Милдред? Она молится за упокой души своего бедного сына, ответил Харальд. И за всех нас, После еды стали читать молитвы. Молитвы теперь были везде и всюду, и я попытался было от них сбежать, но пирлик меня остановил. Король хочет с тобой поговорить, сказал он. Некоторое время мне пришлось ждать, пока епископ Алевольд кончит гундосить, после чего Альфред захотел узнать, вправду ли Этельвольд убежал от датчан. Именно так он сказал, господин, ответил я. А я знаю только одно: мы его нашли. «И от нас он не убежал», — добавил Пирлик. «Хотя мог бы». «Похоже, мальчик взялся за ум», — заметил Альфред. «Так вас благодарим же за это, Господа!» — заключил священник. Альфред помолчал, глядя на тлеющие угли лагерного костра. «Я выступал нынче вечером перед армией», — наконец сказал он. «Я слышал об этом, мой господин», — отозвался я. Он испытующе посмотрел на меня. «И что именно ты слышал?» Что ты просёл людям проповедь, мой господин? Альфред вздрогнул, но сдержал недовольство и спросил: "А что интересно они хотели услышать?" "Ну, что ты поведёшь их в бой и готов умереть вместе с ними", ответил пирлик. Альфред ждал дальнейших объяснений. Им плевать на блаженного Августина, продолжал пирлик. Их заботит только безопасность своих близких. Эти люди хотят сохранить свои земли и остаться свободными. Они хотели услышать от тебя, что мы победим. Они хотели узнать, что дотчанам суждено погибнуть. Они наконец хотели услышать, что разбогатеют благодаря захваченной добыче. То есть всё сводится к жадности, мести и эгоизму, поинтересовался Альфред. Если бы у тебя была армия ангелов, мой господин, Ответил Пирлик: "Речь о Боге и блаженном Августине без сомнения разожгли бы их пыл, но тебе придётся сражаться бок о бок с простыми людьми, а чтобы вдохновить смертных, нет ничего лучше трёх вышеупомянутых мотивов". Альфред нахмурился, услышав такой совет, но не стал спорить. "Итак, я могу доверять племяннику?" спросил он меня. "Я не знаю, можешь ли ты доверять ему, но не знаю также и того, может ли доверять ему Гутром". Однако Тельвольд тебя искал, мой господин, поэтому удоволствуюся этим. Ну что же, утро. Ты, пожалуй, прав. Альфред пожелал нам спокойной ночи и отправился в свою жёсткую походную постель. Огни в долине гасли. Почему ты не сказал Альфреду правду насчёт Тельвольда? спросил я Пер리가. Не хотел тебя подводить, ответил он. Ты славный человек. Да уж, сам на себя удивляюсь. Я отправился на поиски Исиульд, после чего мы с ней улеглись спать. На следующий день всё небо на севере потемнело от туч, в то время как над нашим войском и над холмами сияло солнце. Армия восточных саксов, в ней было теперь почти три с половиной тысячи человек, сперва двигалась вверх по течению Виллига, а потом вдоль речушки поменьше, которую мы с Пирлигом обнаружили прошлым вечером. Мы видели на холмах датских разведчиков и знали, что они пошлют гонцов к Гутруму. Я повёл 50 человек на вершину одного из таких холмов. Все мы были верхом, все вооружены со щитами и в шлемах, готовые драться. Но датские разведчики отступили. Их было всего дюжина, и они съехали с холма задолго до того, как мы добрались до вершины, где порхало множество голубых бабочек. Я глядел на север, в заловечье тёмное небо, наблюдая за ястребом-перепелятником. Птица летела вниз, сложив крылья и нацелив на добычу когти, и я вдруг увидел в ней олицетворение нашего врага. Армия Гутрума двигалась на юг. И тут мне внезапно стало страшно. Клин ужасное место, именно там воины зарабатывают себе доброе имя, которое дорогого стоит. Настоящий воин наверняка захочет заслужить подобную честь, да и мне сейчас волей-неволей придётся встать в клин, где неистовствует смерть. Я был в клине у Синуита, знал смердящий запах смерти, испытал страх за свою жизнь, познал весь ужас неистовствующих топоров, мечей и копий. Так стоит ли удивляться, что мне сейчас было страшно, а время битвы неумолимо приближалось?» Я чувствовал это приближение, потому что на низинах к северу от Хелмов, по зелёной ровной земле, протянувшейся далеко к Сиппенхаму, двигалась армия. Великая армия, как дотчани её называли, языческие воины Гутрума и Свейна, настоящая орда дикарей, вывихшихся из-за моря. Они казались тёмным пятном на равнине. Дотчани двигались по полям, Один конный отряд за другим, и поскольку их авангард только что выехал на солнечный свет, казалось, будто орда эта тянется из царства теней. Копья, шлемы, кольчуги отражали свет, мириады бликов преломлённых лучей, и их становилось всё больше. Почти все войны были верхом. Иисус, Мария и Иосиф воскликнул Леофрик. Стяп просто зарычал, увидев врагов, а Осрик, шериф Вилтонскира, перекрестился и произнёс: "Кто-то должен доложить обо всём Альфреду". "Я поеду", вызвался отец Пирлик. "Скажи ему, что язычники перешли Афин", велел Осрик. "Скажи, что они движутся к..." Он помедлил, пытаясь определить, куда направляется орда. "Что они идут к Этанду". Кэтондону повторил название Леофрик. И напомни королю, что там есть крепость, выстроенная ещё в старые времена, добавил шериф. Тут было его графство, его владение. Острик прекрасно знал здешние холмы и поля. И сейчас голос его звучал мрачно. Без сомнения, он прикидывал, как быть, если дотчаня обнаружат старую крепость и займут её. Господи, помоги нам, проговорил шериф. Они будут на холмах к завтрашнему утру. Передай это королю. Завтра утром, этондун, повторил пирлик, повернул коня и поскакал прочь. Где эти укрепления? спросил я. Острик показал куда-то вдаль. Их можно увидеть отсюда. На таком расстоянии древняя твердыня казалась всего лишь зелёной морщинкой на вершине дальнего холма. Подобные укрепления с массивными земляными стенами стояли по всему Вессексу, а это было возведено наверху крутого мелового откоса, сбегавшего к низине. Некоторые из этих ублюдков уже сегодня вечером туда поднимутся, сказал Осрик, но большинство не доберётся до места до завтрашнего утра. Давайте надеяться, что они не обратят внимания на укрепления. Все мы думали, что Альфред найдёт подходящее место, где Гутрум сможет его атаковать. Склон удобный для обороны, ведь пересечённая местность на руку нашей меньшей по численности армии. Однако вид этого далёкого форта напомнил, что и Гутрум способен прибегнуть к точно такой же тактике. Он вполне может подыскать место, где нам трудно будет его атаковать, и тогда выбор у Альфреда, прямо скажем, будет не ахти какой. И атаковать, и отступить в этом случае одинаково плохо. Через день или два у нас закончатся запасы провизии, а если мы попытаемся отойти к югу через холмы, Гутрум пустит за нами в догонку орду всадников. И даже если армия Уэссекса уцелеет, это всё равно будет армия побеждённых. Ясно, что если бы Альфред сначала собрал фирд, а потом увёл его от врага, люди сочли бы это поражением и начали потихоньку ускользать прочь, чтобы защитить свои дома. Так что нам, так или иначе, придётся сражаться, иного выхода нет. Вечером мы разбили лагерь к северу от тех лесов, где я нашёл Этельвольда. Теперь он вместе с Альфредом и его военачальниками направлялся к вершине, чтобы понаблюдать за датской армией, приближающейся к холмам. Король долго глядел на датчан. Насколько они далеко? спросил он. Отсюда, отозвался Осрик, 4 мили от твоей армии, 6. Значит, завтра, сказал Альфред, перекрестившись. На севере облака всё росли, сгущая сумерки, но косой солнечный свет отражался от копий и топоров возле старинной крепости. Похоже, Гутрум всё-таки обратил внимание на это место. Мы вернулись вниз, в лагерь, и обнаружили там новичков. Теперь их было уже немного, всего несколько маленьких отрядов, но всё-таки люди продолжали пребывать. Один такой отряд состоял из 16 садников, усталых и покрытых пылью после долгой дороги, однако все они были в притёнах кольчугах и хороших шлемах. Люди эти оказались мерсийцами. Чтобы добраться до Кальфруда, им пришлось проехать далеко на восток, пересечь Темз, а потом сделать крюк через Уэссекс, избегая Датчан. Их командир, широкогрудый и круглолицый, невысокий молодой человек с задиристым выражением лица, опустился на колени перед королём, а затем украдкой ухмыльнулся мне. И я узнал своего двоюродного брата, Этельреда. Моя мать, которую я никогда не знал, была родом из Мерсии, и её родной брат Этелиред слыл важным человеком в южной части этого королевства. Мне довелось некоторое время прожить в его доме. Это было, когда я впервые бежал из Нортумбрии, и я поссорился тогда со своим двоюродным братом, которого, как и его отца, тоже звали Этелиредом. Однако сейчас он, похоже, забыл о той нашей давней вражде, и тепло обнял меня. Его макушка как раз доставала мне до ключицы. Мы пришли сражаться, приглушённо сказал Этелиред, уткнувшись мне в грудь. Ты будешь сражаться, пообещал я. Мой господин, Этелиред отпустил меня и снова повернулся к Альфреду. Отец с радостью послал бы больше людей, но он должен защищать свою землю. должен, согласился Альфред. Но зато он прислал тебе самых лучших своих людей, продолжал Этельред. Этот невысокий юнец явно был самолюбивым и даже напыщенным, однако уверенность моего двоюродного братца понравилась Альфреду, как ис сверкающий серебряный крест, висящий поверх его кольчуги. Позволь представить тебе Татвина, обратился Этельред к королю, командуя гвардейцев моего отца. Я помню великана Татвина, настоящего бойца, чьи руки были испиччены чёрными пятнами, сделанными с помощью иглы и чернил. Каждое пятно было выколоно в память о очередном убитом им в битве враге. Здоровяк тоже меня узнал и улыбнулся краешком рта. Ты всё ещё жив, господин? Всё ещё жив Татвин. Ну что ж, мне приятно будет снова драться рядом с тобой. «Да и я, в свою очередь, тоже этому очень рад», — ответил я совершенно искренне. На свете мало прирожденных воинов, и человек вроде Татвина стоил дюжины других. Альфред снова приказал войску собраться. Он сделал это, чтобы люди приободрились, увидев, как их много, а еще потому, что знал. Его речь прошлым вечером сбила всех с толку и заставила пасть духом. И сейчас король хотел всё исправить. Лучше бы ему и не пытаться, проворчал Неафрик. Ему в самый раз служить церковные службы, а не говорить речи. Мы собрались у подножия небольшого холма. Дневной свет угасал, Альфред установил на вершине два своих знамени, с драконом и с крестом, но ветра почти не было, поэтому флаги скорее слабо шевелились, чем развивались. Король поднялся наверх и встал между знаменами. Один в выцветшем голубом плаще поверх кольчуги. Несколько священников последовали было за королем, но он махнул им, веля остаться у подножия. А потом Альфред просто уставился на всех столпившихся внизу на лугу и некоторое время молчал. Люди явно чувствовали неловкость. Все хотели, чтобы в их душах зажгли огонь, но вместо этого ожидали, что их сейчас попочтуют святой водицей. "Завтра", вдруг сказал Альфред. Голос его звучал довольно ясно. "Завтра мы будем сражаться. Завтра" «В праздник святого апостола Иоанна!» «О, Господи!» – проворчал рядом со мной Леофрик. «Мы по самую задницу в новых святых!» «Апостола Иоанна приговорили к смерти!» – продолжал Альфред. «Только представьте, его решили сварить в кипящем масле! Но Иоанн пережил это испытание! Его бросили в кипящее масло, а он выжил! Он вышел из котла еще сильнее, чем был!» И мы должны сделать то же самое. Он помедлил, наблюдая за людьми. Никто не отозвался, все просто смотрели на него, и должно быть, Альфред понял, что проповедь об апостоле Иоанне ничего не даст, потому что внезапно махнул рукой, словно отметая святых в сторону. И завтра, продолжал он, настанет день воинов, день, когда следует убивать своих врагов, День, когда язычники пожалеют, что вообще услышали об Уэссексе. Он снова помедлил, и на этот раз кто-то в толпе проворчал в знак согласия. Это наша земля. Мы сражаемся за наши дома, за наших жён, за наших детей. Мы сражаемся за Уэссекс. Верно, крикнул кто-то. Но не только за Уэссекс. Теперь голос Альфреда звучал громче. Здесь есть люди из Мерсии, из Нортумбрии, из Восточной Англии. Лично я не знал тут никого из Восточной Англии, а из Нортумбрии были только мы с Бёккой, но никто, казалось, не обратил на это внимания. Мы все единая Англия, закричал Альфред. И мы сражаемся за всех саксов. Он снова замолчал. Людям нравилось то, что они слышали, но вряд ли они разделяли с королём идею единой Англии. Слишком это всё было сложно для простых воинов, собравшихся на лугу. "Почему дочаня сюда явились?" вопросил Альфред. "Они хотят позабавиться с нашими жёнами, они хотят превратить наших детей в рабов и забрать наши дома, но они нас ещё не знают". Последние шесть слов он произнёс медленно, раздельно, отчётливо и громко выговаривая каждое. Они не знают наших мечей, продолжал король. Они не знают наших топоров, они не знают наших копий и нашей свирепости. Завтра мы их научим. Завтра мы их убьём. Завтра мы их изрубим на куски. Завтра мы обогреем землю их кровью и заставим их скулить. Завтра мы заставим их просить у нас пощады. Никакой пощады, крикнул кто-то. Никакой пощады. Громко прокричал Альфред, но я-то знал, что на самом деле он так не думает. Он бы скорее даровал пощаду дотчанам, предложил им любить Бога и попытался их вразуметь, но в последние минуты король научился наконец разговаривать с воинами. "Завтра вы будете сражаться не за меня", выкрикнул он. Это я сражаюсь за вас, за Уэссекс. Я сражаюсь за ваших жён, за ваших детей и за ваши дома. Завтра мы будем драться за всё это, и клянусь могилой моего отца и жизнью моих детей, завтра мы победим. Ему ответили приветственные крики. Говоря по чести, это нельзя было назвать особо зажигательной боевой речью, но то было лучшее, что мог предложить Альфред, и это сработало. Люди тополи, имевшие щиты и колотили по ним мечами и копьями, и сумерки вокруг нас наполнились ритмичным грохотом. "Никакой пощады!" кричали люди. Звук отдавался эхом от склонов холмов. "Никакой пощады, никакой пощады!" Мы были готовы к решительной битве, и дотчане тоже были готовы. Ночью небо затянули облака. Звёзды исчезли одна за другой, тонкий месяц поглотила тьма. Заснуть было нелегко, и сидя рядом с Исиулд, которая чистила мою кольчугу, я точил оба своих меча. "Завтра ты победишь", сказала Исиулд тихо. "Ты видела это во сне?" "Сны больше не посещают меня с тех пор, как я крестилась", покачала она головой. И что, крещение того стоило? Я должна в это верить, ответила она. Камень со скрипом пополз вниз по лезвию. Вокруг все тоже точили оружие. Когда всё кончится, сказал я. Мы с тобой уедем и построим свой дом. Когда всё кончится, возразила она. Ты уедешь на север, только на север и никуда больше, к себе домой. Тогда ты пойдёшь со мной. Может быть, Исиульд передвинула кольчугу и принялась натирать следующую её часть куском овчины так, чтобы звенья засияли. Я не могу видеть своё будущее, оно всегда во тьме. Ты станешь госпожой Бэббанбурга, заявил я. Я одену тебя в меха и увенчаю ярким серебром. Исиульд улыбнулась, но я заметил слёзы на её щеках и решил, что это от страха. В ту ночь многие в нашем лагере испытывали страх, особенно когда люди заметили свет на ближайших холмах, там, где дотчане разожгли свои костры. Мы немного поспали, но задолго до рассвета меня разбудил мелкий дождь. Все вокруг тоже проснулись, люди зашевелились и принялись натягивать воинское снаряжение. Потом, в сером утреннем свете, мы двинулись вперёд. «Дождь то прекращался, то начинался снова, злой и колючий, он все время хлистал нам в спину. Большинство из нас шли пешком, а немногочисленные лошади везли щиты. Острик и его люди двигались впереди, потому что хорошо знали графство». Альфред сказал, что люди из Вилтунскира построятся в боевом порядке справа, и с ними встанут люди из Суссекса, за которыми во главе своих гвардейцев будет стоять сам король. Его гвардия состояла из воинов Сетелингаэга. Еще с Альфредом будут фирды Дефна-Скира, Торнсеты и Хамптен-Скира, отряды Харальда, Бургварда и моего двоюродного брата из Мерсии, а слева встанет сильный фирд Сумарсета под командованием Виглофа. Всего три с половиной тысячи человек. С нами шли женщины. Некоторые несли оружие мужчин, другие – свое собственное. Почти никто не разговаривал. Утро выдалось холодное, а трава была скользкой из-за дождя. Люди проголодались и устали, да к тому же всем было не по себе перед битвой. Альфред приказал мне отобрать 50 человек, но Леофрик не захотел отдать столько из своего отряда, поэтому я взял людей у Бургварда, тех, что сражались вместе со мной на Хеохенгеле, превращённым в огненного дракона. А теперь пришли сюда из Гемптона. Стяпа тоже был с нами, потому что, как ни странно, мы прониклись друг к другу взаимной симпатией. Со мной был также отец Пирлик, а Дети сегодня как воин, а не как священник. Нас набралось меньше 30 человек, но когда мы поднимались по склону мимо покрытой зелёным мхом старинной могилы, к нам подошёл Этельвольт. "Альфред считает, что я могу сражаться рядом с тобой", сообщил он. Он так и сказал. «Он велел мне быть с тобой рядом». Я улыбнулся. «Вообще-то, мне хотелось, чтобы рядом со мной были только люди вроде Эодрика или Кенвульфа, Стяпы или Пирлига, словом, те, кому я мог доверять, зная, что они будут твердо держать свои щиты». «Ты будешь у меня за спиной», — сказал я Этельвольду. «Это как?» — не понял тот. «В клине ты встанешь прямо за мной и приготовишься в случае чего занять мое место». Юнец воспринял это как оскорбление. «Я хочу быть в первых рядах!» — настаивал он. «Ты когда-нибудь сражался в клине? Ты же знаешь, что нет. Тогда и нечего лезть вперед. К тому же, если Альфред вдруг погибнет, кто тогда станет королем?» «А-а-а!» На его губах появилась слабая улыбка. «Значит, мне держаться за тобой?» «Да, все время оставайся у меня за спиной». И Сеулт и Хильда вели мою лошадь. Если мы проиграем, сказал я им. Забирайте себе в седло и скачите. Куда? Куда угодно, подальше отсюда. Возьмите деньги. Я сложил всё своё серебро и ценности в седельные сумки. Возьмёшь всё это, объяснил я Исиульд. И скачите отсюда подальше вместе с Хилдой. Хилда улыбнулась услышав эти слова. Она выглядела бледной. Её светлые волосы, мокрые из-за дождя, плотно облепили голову. Шляпы у Хильды не было. Своё белое платье она подпоясала верёвкой. Меня удивило, что она отправилась вместе с армией. Я думал, она предпочтёт найти какой-нибудь монастырь, но Хильда настояла на том, чтобы пойти. Я хочу посмотреть, когда чани умрут. голосом, не допускающим возражений, заявила Анна. А того, которого зовут Эрик, я хочу убить сама. Она похлопала по длинному ножу с узким лезвием, висящему у неё на шее. Эрик это один из тех, кто, начал было я, но запнулся. Один из тех, кто превратил меня в шлюху, сказала Анна. Значит, это не его мы убили в ту ночь. Вы убили рулевого его корабля, покачала Хельга головой. Но я обязательно найду Эрика и не вернусь в монастырь до тех пор, пока не услышу, как он вопит, захлёбываясь в собственной крови. Бедняжку переполняет ненависть, сказал мне отец Пирлик, когда мы последовали за Исиулд и Хильдой вверх на холм. Разве это так плохо для христианки? Быть живым вот что плохо для христианина, засмеялся Пирлик. «Мы называем человека святым, если он хороший, но многие ли из нас стали святыми? Мы все плохие. Некоторые из нас только пытаются быть хорошими». Я посмотрел на Хильду и сказал. Она зря тратила время в монастыре. «Тебе нравятся худенькие, верно?» Высказал догадку пирлик. А я вот люблю месистых, похожих на хорошо откормленных тёлок. Дай мне милую темно-молосую бритку с бёдрами как бочонки Эля, и я стану самым счастливым священником. Бедняжка Хилда, худая как солнечный лучик, но мне жаль дочанина, который сегодня ей попадётся. Тем временем разведчики Осрика, которых он выслал вперёд, вернулись и доложили Альфреду, что видели дочан. Врак ожидает у края откоса, там, где холмы выше всего и где стоит старинная крепость. Знамёнам датчан нести числа, сказали разведчики. А ещё они видели датских лазутчиков. Значит, Гутрум и Свейн должны знать, что мы идём. И мы шли, поднимались всё выше и выше, карабкаясь по склонам миловых холмов. Дождь прекратился, но солнце не появилось. Небо представляло собой сплошную мешанину серых и чёрных туч. Ветер порывами налетал с востока. Мы прошли мимо рядов могил, оставшихся с древних времён, и я гадал, не лежат ли там воины, которые, как и мы, отправились некогда на битву. А ещё мне подумалось, что через 1000 лет придут какие-нибудь другие люди, чтобы взобраться на эти холмы с мечами и щитами. Войны бесконечны. Я посмотрел в тёмное небо ища знамения от Тора или Одина, надеясь увидеть летящего ворона, но там не было птиц, только тучи. А потом я увидел, что люди острига забирают вправо. Мы находились в впадине между холмами, и они огибали холм справа от нас. Когда мы достигли седловины между двумя низкими склонами, я увидел ровную землю, и там, впереди, был враг. Я люблю датчан. Нет людей лучше, чтобы сражаться рядом с ними, чтобы вместе пировать, веселиться или просто жить. Однако в тот день, как и во многие другие дни моей жизни, они были врагами и поджидали меня в гигантском клине на той стороне Незины. Там были тысячи доччан, вооружённых копьями и мечами, доччан, явившихся, чтобы сделать эту землю своей, а мы пришли, чтобы удержать её. Господи, дай нам сил. Сказал отец Пирлик, увидев врагов, которые принялись громко кричать при нашем появлении. Дотчане стучали копьями и мечами по щитам из древесины липы, отчего на вершине холма словно громыхал гром. В древний форт находился на правом крыле нашей армии, и на его зелёных терфинных стенах было много людей. Многие из них имели чёрные щиты, над ними виднелось чёрное знамя. Значит, именно там и был Гутрум. Левое крыло датчан, стоявшее лицом к нашему правому, растянулось на открытой низине. Над ним я увидел треугольное знамя на маленьком древке в виде креста. Знамя с изображением белой лошади. И так Свейн командовал их левым флангом. Справа от рядов датчаны, слева от нас, к пойме реки уходил крутой откос, обрывистый спуск, с которого можно было запросто полететь кувырком. Мы не могли надеяться обойти датчан с фланга с той стороны, никто не смог бы сражаться на таком склоне. Значит, нам придётся атаковать в лоб, идя прямо на стену щитов. против земляного укрепления, копий, мечей и боевых топоров, превосходящего нас по численности врага. Я высматривал знамя Рагнара с орлиным крылом, и мне показалось, что я вижу его на стене форта, но трудно было сказать наверняка, потому что каждый отряд датчан поднял свой штандарт, и маленькие флаги сбились в кучу. Снова пошёл дождь, скрывая эти знамёна, но справа от меня, перед крепостью, рядом с датским штандартом побольше, на котором была изображена белая лошадь, я видел знамя саксов, зелёный флаг с орлом и крестом. Значит, Вульфер был там вместе с той частью эфирда Вилтунскира, что последовала за ним. Во вражеском стане виднелись и другие флаги саксов. немного, может быть, с десяток, и я подумал, что дотчане привели людей из Мерсии, чтобы те сражались за них. Все знамёна саксов находились на открытом месте, ни одного внутри укреплений. Враг всё ещё был от нас очень далеко, гораздо дальше, чем на расстоянии выстрела из лука, и никто из нас не слышал, что кричат дотчане. Люди Острика составили наше правое крыло, а Виглов повёл фирт су Марсета налево. Мы построились в линию напротив линии датчан, но наши ряды, конечно, получились короче, причём чуть ли не в два раза. Господи, помоги нам, сказал Пирлик, прикоснувшись к своему кресту. А Альфред подозвал командиров, собрав их под мокрым от дождя знаменем с изображением дракона. Детиани продолжали громыхать тысячами мечей и копий о щиты, пока король Саксов держал совет с полководцами своей армии. Арнульф из Суссекса, жилистый, вечно хмурый человек с короткой бородой, посоветовал атаковать. Просто атаковать, сказал он, махнув рукой в сторону укреплений. Мы, разумеется, потеряем людей на стенах, но ведь мы в любом случае потеряем людей. Мы потеряем очень много людей. Предупредил мой двоюродный брат Этельред. Он привёл лишь маленький отряд, но будучи сыном Олдермана Мерсии, входил в военный совет Альфреда. "Лучше будем обороняться", прорычал Осрик. "Дайте человеку землю, которую он сможет защищать, и он будет стоять на ней насмерть". Харальд кивнул в знак согласия. Альфред выжидательно посмотрел на Вигглофа из Суммерсета, который, похоже, был удивлён, что его вообще пригласили на совет. Мы выполним наш долг, мой господин, сказал тот. Мы выполним наш долг, что бы ты ни решил. Альфред взглянул на датчан, потом снова повернулся к нам. Мой опыт говорит, что враг ожидает, когда мы что-нибудь предпримем. Он проговорил это тем самым педантичным тоном, каким обсуждал богословские вопросы со своими священниками. Они хотят, чтобы мы сделали нечто очевидное. Что же именно? Виглов пожал плечами, а Арнульф с осриком казались сбитыми с толку. Им явно хотелось, чтобы король вёл себя более воинственно. Битва для большинства из нас была яростным сражением, этойкой оргией убийства, но Альфред видел в ней соревнование в мудрости, а может быть, даже игру в тафл, в которой побеждает более умный и расчётливый. Именно так, я уверен, он и смотрел на две наши армии, как на деревянные фигурки на расчерченной доске. "Ну, спросил он, какие будут мнения? Дочаня ждут, что мы нападём?" нерешительно проговорил Осрик. «Они ждут, что мы атакуем Вульфера», добавил я. Альфред одарил меня улыбкой. «Почему именно Вульфера? Потому что он предатель, ублюдок и рожденный шлюхой кусок козьего дерьма», сказал я. «Потому что мы не верим, что люди Вульфера будут драться так же яростно, как датчане», поправил меня Альфред. И это правда. Его люди отнюдь не рвутся убивать своих собратьев-саксов. Но там Свейн, напомнил я. "И о чём это говорит?" спросил Альфред. Остальные выжидательно уставились на короля. Он знал ответ, но не мог воспротивиться искушению побыть учителем, поэтому ожидал, что ему ответят другие. "Это говорит о том, что доча не хотят, чтобы мы атаковали их левый фланг," снова подал я голос. "Но не хотят, чтобы мы его прорвали. Вот почему Свентам Он сдержит нас, тогда как остальные совершат вылазку из форта, чтобы ударить сбоку по нашим атакующим войскам. Это прорвёт наши ряды справа, а потом вся их чёртова орда явится и убьёт остальных. Альфред не ответил, но, судя по его обеспокоенному виду, был со мной согласен. Остальные повернулись и посмотрели на датчан, как будто ждали, что ответ, как по волшебству, появится сам собой. Но он не появился. Итак, сделаем, как предложил Арнульф, сказал Харальд. Атакуем форт. Стены там крутые, предупредил Вегалов. Олдерман Сумерсета был человеком лёгкого, солнечного нрава, смешливым и небрежно щедрым, но теперь, когда его люди построились в боевой порядок напротив зелёных укреплений, находился в подавленном настроении. Гутруму до смерти хочется, чтобы мы атаковали форт, вставил король. Это вызвало некоторое замешательство, так как, если послушать Альфреда, датчане хотели, чтобы мы атаковали их справа, и в то же время хотели, чтобы мы атаковали их слева. А датчане уже принялись издеваться над нами из-за того, что мы вообще не предпринимаем никаких действий. Двое врагов побежали к нашим рядам и стали выкрикивать оскорбления, но остальная стена щитов всё ещё стояла неподвижно, бряцая оружием в мерном угрожающем ритме. Дождь делал цвета на знамёнах темнее: чёрный, красный, синий, коричневый и тёмно-жёлтый. Итак, что же нам делать? печально спросил Этельред. Наступило молчание, и я понял, несмотря на всю свою проницательность, Альфред и сам не знает, как лучше поступить. Гутрум ждал, когда мы атакуем, и, вероятно, его не заботило, двинемся ли мы против испытанных воинов Свейна на левом фланге или ко рву с крутым скользким откосом перед стенами крепости». И ещё Гутрум знал, что мы не осмелимся отступить, потому что тогда его люди погонятся за нами и рассеют нас, как стая волков рассеивает убегающее стадо перепуганного скота. Атаковать их слева, сказал я. Альфред кивнул, как будто и сам пришёл уже к такому решению. И он ждал продолжения. Атаковать всеми силами, какие у нас есть, проговорил я. У врага, вероятно, было около 2000 человек снаружи крепости, и по меньшей мере половина из этих людей были саксами. Я подумал, что мы должны напасть на них в одном неистовом порыве и задавить числом. Тут и обнаружится слабость позиции датчан, потому что они собрались на каждом выступе, и как только их оттеснят к краю, им будет некуда больше деваться, кроме как вниз, под длинным и крутым склоном. Мы могли бы уничтожить эти две тысячи человек, потом перестроиться для более сложной задачи и напасть на три тысячи датчан внутри форта. «Отправить в атаку всех наших людей?» – спросил Альфред. «Но тогда Гутрум атакует наш фланг всеми своими силами». «Гутрум этого не сделает», – сказал я. «Он пошлет людей, чтобы напасть на наш фланг, но большую часть войск оставит внутри форта. Он осторожен». Он не покинет укрепления и не будет рисковать, чтобы спасти Свейна. Они друг друга не любят. Альфред обдумал это, но я видел, что ему не нравится такое рискованное предприятие. Он боялся, что когда мы нападём на Свейна, другие датчане ринутся из крепости и сокрушат наш левый фланг. И всё-таки я надеялся, что он примет мой совет, но судьба неумолима. Король решил подражать в осторожности Гутруму. «Мы атакуем с нашего правого фланга», – произнес он, – «и оттесним людей Вульфера, но мы должны быть готовы к ответному удару, поэтому левый фланг останется на месте». На том и порешили. Острик и Арнульф вместе с людьми из Вилтунскира и Сусиакса дадут бой Свейну и Вульферу на открытом месте к востоку от форта. Но мы подозревали, что некоторые дотчане выйдут из-за укреплений, чтобы атаковать Осрека с фланга, поэтому Альфред отредил свою гвардию, чтобы та стала преградой против такого нападения. Вигла же останется на месте, значит, треть наших людей будут бездействовать. Если мы сумеем их победить, сказал Альфред. Те, кто уцелеет, отступят в форт, и мы сможем его осадить. Там ведь у них нет воды, верно? Нет, подтвердил Осрик. Итак, датчане окажутся в заперти, объявил Альфред, как будто проблема была изящно решена и битва все равно что выиграна. Король повернулся к епископу Оливольду. А теперь, пожалуйста, молитву. Алевольт молился. Дождь продолжался, дачаня по-прежнему над нами насмехались, и я знал, что ужасный момент столкновения двух клинов приближается. Я прикоснулся к молоту Тора, потом к афесу вздоха змея, потому что уже почувствовал дыхание смерти. Господи, помоги мне, подумал я, прикасаясь к амулету снова. помоги нам всем, потому что шансов на победу у нас очень мало.